А гостям, что приходят сюда впервые, подают в гостиной. Хомса робко оглядывал красивую и строгую комнату. Мебель была великолепная, стулья обиты темно-красным бархатом, а на спинке каждого из них была кружевная салфетка. Хомса не посмел сесть. Кафельная печь доходила до самого потолка. Кафель был разрисован сосновыми шишками, Шнурок заслонки расшит бисером, а печная дверца была из блестящей латуни. Комод тоже был блестящий, полированный, с золоченными ручками у каждого ящика. — Ну так что ж ты не садишься? — спросил Хемуль. Хомса присел на самый краешек стула и уставился на портрет, висевший над комодом. Из рамы на него глядел кто-то ужасно серый и косматый, со злыми, близко посаженными глазами, длинным хвостом и огромным носом. «Это их прадедушка», — пояснил Хемуль. «В ту пору они еще жили в печке». Взгляд Хомса скользнул дальше к лестнице, ведущей в темноту пустого чердака. Он вздрогнул и спросил. «А может быть, в кухне теплее?» «Пожалуй, ты прав», — ответил Хемуль. «В кухне, наверное, уютнее». Он взял со стола поднос, и они вышли из гостиной. Целый день они не вспоминали о семье, уехавшей из дома. Хемуль сгребал листья в саду и болтал обо всем, что приходило ему в голову, а Хомса ходил следом, собирая листья в корзину, и больше слушал, чем говорил. Один раз Хемуль остановился взглянуть на папин голубой стеклянный шар. «Украшение сада», — сказал он. «Помню, в детстве такие шары красились серебряной краской». И продолжал сгребать листья. Хомса хотел полюбоваться стеклянным шаром наедине, ведь шар был самой важной вещью в доме — В нем всегда отражались те, кто жил в ней. Если с семьей муми ничего не случилось, Хомса непременно должен увидеть их в синеве стеклянного шара. Когда стемнело, Хемуль вошел в гостиную и завел папины стенные часы. Они начали бить как бешеные, часто и неровно, а потом пошли. Под их размеренной и совершенно спокойной тиканье гостиная жила. Хемуль подошел к барометру. Это был большой барометр в темном, сплошь украшенном резным орнаментом футляре красного дерева. Хемуль постучал по нему. Стрелка показывала переменно. Потом Хемуль пошел в кухню и сказал, «Все начинает налаживаться. Сейчас мы подбросим дров и выпьем еще кофейку. Идет?» Он зажег кухонную лампу и нашел в кладовой ванильные сухарики». — Настоящие корабельные сухари, — объяснил Хемуль. — Они напоминают мне о моей лодке. Ешь, Хомса, а тут и слишком худой. — Большое спасибо, — поблагодарил Хомса. Хемуль был слегка возбужден. Он склонился над кухонным столом и сказал, — Моя лодка построена прочно. Спустить весную лодку на воду. Что может быть лучше на свете? Хомса ерзал на стуле, макал сухарь в кофе и молчал. «Все медлишь, да ждешь чего-то. А потом, наконец, поднимешь парус и отправишься в плавание». Хом оглядел на Хемуля из-под косматой челки. Под конец он сказал «Угу». Хемулю вдруг стало тоскливо. В доме было слишком тихо. «Не всегда успеваешь сделать все, что хочешь», — заметил он. «Ты знал тех, кто жил в этом доме?» «Да, я знал маму», — ответил Тофт. «А остальных плохо помню». «Я тоже». — воскликнул Хемуль, радуясь, что Холмса, наконец, хоть что-то сказал. — Я никогда не разглядывал их внимательно. Мне достаточно было знать, что они тут, рядом. Он помедлил, подыскивая подходящие слова, и продолжал. — Но я всегда помню о них, ты понимаешь, что я хочу сказать? Хомса снова замкнулся в себе. Немного подождав, Хемуль поднялся. — Пожалуй, пора ложиться спать. Завтра тоже будет день, — сказал он, — но ушел не сразу прекрасный летний образ южной гостиной исчез хемуль видел перед собой лишь пустой темный чердак подумав он решил ночевать в кухне пойду прогуляюсь немного пробормотал тофт он притворил за собой двери стенар на дворе была непроглядная тьма хомса подождал пока глаза его привыкнут к темноте и медленно побрел в сад из глубины погруженного во мрак сада струился голубой свет Холмса подошел совсем близко к стеклянному шару. Глубокий, как море, он был пронизан длинными темными волнами. Холмса Тофт все смотрел, смотрел и терпеливо ждал. Наконец, в самой глубине синевы...